Глава 33. Кого вы не околдуете, раз зададитесь этой целью. Генрик Ипсен, Росмирсхольм. Холл дворца усадьбы представлял собой необъятное пространство. Парадная лестница, усланная красной с золотом ковровой дорожкой, вела на второй этаж, где разделялась на два крыла, от которых вправо и влево отходили коридоры. Стены, возведенные, судя по всему, из мрамора, Отливали охрой, жухлой зеленью и оттенками розового. Нескольких паралимпийцев прямо от входа проводили к лифту, тогда как страйк медленно поковылял к лестнице, чтобы самостоятельно вскарабкаться наверх, беспрепятственно и свободно держась за перила. Сквозь большое обильно декорированное окно верхнего света, поддерживаемое колоннами, почти не было видно неба из-за многообразия подсветки, призванной подчеркнуть цветовую гамму больших во всю стену венецианских полотен на библейские сюжеты. Стараясь шагать естественно, чтобы никто не принял его за ветерана-паралимпийца и не стал требовать рассказа о былых заслугах, Страйк смешался с толпой приглашенных и проследовал от лестницы по правому коридору мимо балкона в небольшой аванзал, выходящий на внутренний двор, где припарковались автомобили официальных лиц. Оттуда гостей провели налево, в длинную и просторную картинную галерею, устланную светло-зеленым ковром с нежно-розовым орнаментом. По обеим сторонам галереи располагались высокие окна, и каждый дюйм простенков занимала какая-нибудь картина. Прохладительный напиток, сэр, прямо с порога обратился к страйку официант. «Это шампанское?» «Английское игристая, сэр», уточнил молодой человек. Страйк больше для порядка взял бокал и устремился в гуще приглашенных, по пути миновав Чизуэлла и Кинвару, которые слушали, или, как думалось, Страйку притворялись, что слушают, спортсмена-колясочника. Кинвара из-под проводила Страйка подозрительным взглядом, когда тот направился в дальний конец зала, надеясь отыскать там стул или хотя бы подобие стойки, чтобы разгрузить ноги. На его беду облокотиться было не на что и во всей галерее не оказалось ни единого стула. Чтобы отвлечься, Страйк подошел к гигантскому полотну графа Дорса, изображавшему королеву Викторию верхом на серой в яблоках лошади. Прикладываясь к бокалу с игристым вином, он украдкой пытался остановить кровь, по-прежнему сочившуюся из носа, и оттереть со своих брюк наиболее заметные пятна грязи. Мимо него сновали официанты, разносившие закуски. Страйк успел схватить пару канапе с корабами и принялся изучать зал, отметив еще одно эффектное мансардное окно, на сей раз опирающееся на золоченные пальмы. Вокруг царила необычная атмосфера. С минуты на минуту ожидалось появление принца, и по этой причине общее веселье накатывало и отступало нервными импульсами, которые сопровождались постоянными взглядами в сторону дверей. Со своего наблюдательного пункта близ королевы Виктории Страйк засек у изысканного черно-золотого камина напротив осанистую фигуру в платье цвета ярко-желтой примулы. Одна рука аккуратно лежала на шлейке палевого лабрадора, который, тяжело дыша, сидел у ног хозяйки. Страйк не сразу опознал Делию. Сегодня искусственные глаза не были скрыты под темными очками. Слегка углубленные, непроницаемые, ярко-синие с зеленоватым отливом, они придавали ей какую-то странную невинность. Поблизости от жены находился и Герент, который что-то излагал чахлой застенчивой женщине, стрелявшей глазами по сторонам в надежде на избавление от назойливого собеседника. У дверей, через которые Страйк вошел в зал, наступило затишье. Он увидел макушку томатно-рыжего цвета и оживление среди костюмов. Всех присутствующих захлестнуло чувство неловкости и смущения, подобное ошеломляющему порыву ветра. Страйк проследил, как рыжая шевелюра удалилась в дальний правый угол зала. Прикладываясь к бокалу английского вина и пытаясь вычислить среди присутствующих дам ту, которая разбиралась в грязном белье Гаррента Уина, Страйк обратил внимание на рослую женщину, стоящую к нему спиной. Ее длинные темные волосы, стянутые в небрежный пучок, равно как и странное одеяния, никак не вписывались в дворцовый антураж. На ней было строгого покроя прямое черное платье до колен и ботильоны на босу ногу, с открытым мыском и на высоком каблуке. На долю секунды страйку показалось, что он ошибается. Однако в следующий миг женщина сменила позу, и тут уже ошибки быть не могло. Не успел он удалиться на порядочное расстояние, как она обернулась и поймала на себе его взгляд. Ее бросило в краску, хотя в спокойной обстановке цвет ее лица, когда подлинно знал страйк, напоминало камею. В ней мало что изменилось, и только круглый живот выдавал большой срок беременности, как всегда прекрасные ликом и обликом. Накрашенная скромнее других женщин, сегодня она определенно превосходила всех красотой. Несколько секунд Страйк и женщина в черном пристально разглядывали друг друга, затем она сделала пару неуверенных шагов вперед, и румянец ее отхлынул столь же стремительно, как и вспыхнул. «Корм?» «Привет, Шарлотта!» Если она и вздумала его поцеловать, то Страйк недвусмысленно дал понять, что это лишнее. «Какими судьбами?» По приглашению солгал Корморан. «Я же знаменитый ампутант. А ты?» Она, как ему показалось, слегка оторопела. «Племянница Джейго входит в паралимпийскую сборную. Она...» Шарлота оглянулась, пытаясь взглядом выловить племянницу, и сделала глоток воды. Рука, державшая бокал, задрожала. Немного воды пролилось на платье. Страйк видел, как капли стеклянными бусинами скатываются по животу. «В общем, девочка наша где-то здесь», Закончила Шарлотта и нервно усмехнулась. «У нее церебральный паралич, но она выдающаяся. Да что там, непревзойденная наездница. Отец ее сейчас в Гонконге, поэтому ее мама пригласила меня». Успокоенная молчанием страйка, Шарлотта продолжила. «Родственники Джейга любят вытаскивать меня в свет, а я иногда путаю даты. Думала, сегодня ужин в шарде» а нынешний прием завтра, в пятницу, поэтому и вид у меня не вполне подобающий для вечера в присутствии членов королевской семьи. Я опаздывала и даже не успела переодеться. Она обреченно показала на свое платье и ботильоны. «Джейго, не с тобой?» В ее зеленых глазах вспыхнули янтарные крапинки. «Нет, он в Штатах». Шарлотта уставилась на верхнюю губу страйка. «Ты подрался?» «Нет». Ответил Страйк, снова утирая нос тыльной стороной кисти. Он расправил плечи и аккуратно перенес весь тело на протез, будто собирался идти. «Ну ладно, был рад. Корм, не уходи». Шарлотта потянулась к нему, но, чуть не коснувшись пальцами его рукава, опустила руку. «Побудь еще немного. Я... у тебя столько потрясающих достижений. Я слежу, все газеты об этом писали». Во время последней их встречи Страйк тоже истекал кровью, но причиной тому была пепельница, которая прилетела ему в лицо, когда он сообщил о своем решении оставить Шарлотту. Вспомнилось ему и сообщение «Это твой», присланное ею накануне свадьбы с Россом. Имелось в виду дитя, которое, по ее словам, ожидало появления на свет, но странным образом испарилось, прежде чем Страйк получил какие-либо доказательства своего отцовства всплыло в памяти и фото, присланное ей сразу после того, как она сказала Джейгу Россу согласно. Прекрасная и завороженная, словно дева на сакральном жертвенном алтаре. «Кстати, поздравляю!» – не сводя глаз с ее лица, отчеканил Страйк. «Меня потому так разнесло, что я жду двойню». Шарлотта не стала заботливо поглаживать живот, как обычно делают беременные – а просто опустила глаза и как бы удивилась своей метаморфозе. Когда Страйка Шарлотта были вместе, она вообще не хотела детей. Это нежелание относилось к разряду того немногого, что их объединяло. Ребенок, чье отцовство она приписала Страйку, для каждого из них стал бы неприятным сюрпризом. В воображении Страйка отпрыски Джейго Росса сущие эмиссары своего папаши, заядлого ходака покоились под черным платьем, сплетясь в клубок из двух не полностью очеловеченных белых эмбрионов. Страйк обрадовался, что они сейчас там, в утробе, если такое невеселое чувство можно назвать радостью. Все препятствия, все сдерживающие факторы можно было только приветствовать, потому как Страйку сейчас открылось, что сила тяготения, которая так долго привязывала его к Шарлотте на фоне сотни сцен, скандалов и бесконечной лжи, отнюдь не исчезла. Как всегда, Страйка не покидала ощущение, что в зеленых с янтарными крапинками глазах таится необъяснимая способность Шарлотты читать его мысли. Они скоро запросятся на свет. «Я делала УЗИ. Там мальчик и девочка». Джейга очень обрадовался мальчику. «Ты сегодня один?» «Да». Как только Страйк солгал, за плечом Шарлотты вспыхнул зеленый отцвет. Робин. Она живо беседовала с чахлой женщиной в пурпурном парчевом одеянии, наконец-то отделавшейся от Гэринта. «Миленькая», — ответила Шарлотта, повернувшись в ту сторону, где зацепился взгляд Страйка. В ней прежде работал сверхъестественный радар, который фиксировал малейший проблеск интереса Страйка к другим женщинам. «Погоди, погоди», – задумчиво протянула она. «Не та ли эта девушка, которая с тобой работает?» «Знакомое лицо. Мелькало во всех газетах. Как же ее? Кажется, роб! «Ты ошиблась», – перебил Страйк. «Это не она». Страйка ничуть не удивила, что Шарлотта знает имя Робин, Равно как и то, что она опознала его напарницу даже с карими линзами. Не иначе, как все это время он был у нее под колпаком. «Тебе всегда нравились девушки с таким цветом волос, правда?» В ее игривости сквозили нотки фальши. «Та американочка, с которой ты начал встречаться после нашего разрыва в Германии, тоже была рыжа». Кто-то рядом с ними негромко воскликнул. «Кого я вижу? Шарли!» Иззи Чизуэлл, чье раскрасневшееся лицо вошло в непримиримый конфликт с оранжевым платьем, с лучезарной улыбкой неотвратимо надвигалась на Страйка и Шарлотту. Страйк заподозрил, что она осушила не один бокал. «Здравствуй, Ис. с натянутой улыбкой поприветствовала знакомую Шарлотта. Страйк буквально кожей чувствовал то усилие, с которым Шарлотта вытащила себя из пучины старых обид и ран, где постепенно тонули их отношения, пока не ушли на дно. Он повторно сделал попытку отойти, но в тот самый миг толпа расступилась, и в каких-то трех метрах от детектива и его собеседниц возник принц Гарри в реоле своей фантастической раскованности. В такой ситуации бегство страйка произошло бы под пристальным вниманием доброй половины всех присутствующих. Оказавшись в ловушке, он завидел официанта с подносом, выбросил вперед мощную ручищу, чем ненашутку на шутку перепугал беднягу и успел схватить очередной бокал. Несколько секунд Изи и Шарлотта неотрывно глазели на принца. Когда стало ясно, что подходить к ним Гарри пока не собирается, они снова повернулись друг к дружке и продолжили разговор. «Так заметно уже!» Изи восхищенно уставилась на живот Шарлотты. «Узи делала? Кто там у тебя?» «Двойня!» Без энтузиазма ответила Шарлотта и, указав на страйка, спросила. «Ты помнишь?» «Это же корм! Да, конечно! Мы сами его сюда подбросили!» Не осознавая своего промаха, заулыбалась Изи. Шарлотта развернулась от давней подруги к своему бывшему, и Страйк тут же почуял, как она вынюхивает хотя бы одну причину, по которой он мог приехать сюда вместе с Изи. Незаметно отстранившись, Шарлотта как бы включила Изи в разговор, а Страйк оказался взятым в коробочку. Чтобы покинуть своих знакомых дам, ему пришлось бы попросить одну из них уйти с дороги. «О, ну да, точно. Вы же расследовали дело о гибели Фредди, так ведь?» спохватила Сизи. «Я помню, вы о нем рассказывали. Бедняжка Фредди». Отдав дань памяти брату и пригубив вино, она быстро обернулась, чтобы мельком взглянуть на принца. «День ото дня все сексуальнее, правда?» шепнула она Шарлотте. «Ага». «Все бы ничего, дорогая, если бы не рыжие лобковые волосы», с каменным лицом ответила подруги Шарлотта. Страйк невольно ухмыльнулся. Изи прыснула со смеху. «Кстати», — перевела разговор Шарлотта, никогда не считавшая себя остроумной, «это там, случайно, не Кинвера Ханрати? «Моя злая мачиха «Да она», — ответила Изи. «Ты с ней знакома?» «Моя сестра продала ей лошадь». За 16 лет отношений и расставаний с Шарлоттой Страйк привык к бесконечным разговорам подобного рода. Создавалось впечатление, будто в этой среде все друг друга знают. Даже если люди никогда раньше не пересекались, они всегда находят общих знакомых из числа родных или двоюродных братьев и сестер, или друзей, или одноклассников, или чьих-то родителей. Все живут словно в коконе, непроницаемом для чужаков. Крайне редко выбираются они за пределы этого кокона в поисках спутников жизни или возлюбленных. Шарлотта оказалась уникальной в своем кругу. Найдя себе такого безродного избранника, чье не всем заметное обаяние и низкий статус, как ему было доподлинно известно, вызывали нескончаемые и непримиримые дебаты среди ее родных, а также среди большинства друзей и подруг. «Ну, надеюсь, это не та лошадь, которую обожает Амелия», – предположила Изи. Потому что Кинвера ее знает Ужасающая хозяйка и скверная наездница, но мнит себя Шарлоттой Дюжарден. А вы ездите верхом, Корморан? поинтересовалась Сизи. Нет, лаконично ответил Страйк. Лошадям он не доверяет, улыбнувшись, страйку добавила Шарлотта. Страйк промолчал. У него не было желания вспоминать старые шутки и прочую чепуху. У Кинвера какой-то трупный вид, согласись? Не без удовольствия отметила Изи. Папа только что недвусмысленно намекнул, что собирается уговорить моего брата Рафа меня сменить. Это будет подарок судьбы. Лишь бы не сорвалось. Обычно папа идет на поводу у Кинвара во всем, что касается Рафа, но в последнее время занимает твердую позицию. «Мне кажется, я знакома с Рафаэлем», – задумчиво произнесла Шарлотта. «Он случайно не работал пару месяцев назад в художественной галерее Генри Драмонда?» Страйк взглянул на часы и окинул взглядом зал. Принц удалялся, а Робин так и не появилась. Она весьма удачно проследовала в туалетную комнату за дамой из попечительского совета, у которой имелся компромат Науина, и в эту минуту мотала на уст ценные сведения под шум бегущей из крана воды. «Мой бог!» — ахнула Изи. «Кого я вижу? Гэрэнд Кровавый! Привет, Гэрэнд!» Объектом внимания Гэрэнта как вскоре выяснилось, была Шарлотта. «Здравствуйте, здравствуйте», ответил тот, вглядываясь в собеседницу сквозь засаленные линзы очков и зловеще улыбаясь безгубой улыбкой. «Мне на вас указала ваша родственница. Незаурядная девушка, должен отметить, совершенно незаурядная. Наш благотворительный фонд поддерживает сборную конников». Гаррин Твин, представился он и протянул руку Шарлотте. «Равные правила игры». «А, а, процедила она. Здравствуйте. Player, Страйк годами наблюдал, как Шарлотта отваживает всяких лавеласов. На Гэрента она смотрела ледяным взглядом, словно вопрошая, почему он все еще здесь. У страйка в кармане завибрировал телефон. Звонили, как оказалось, неизвестного номера. Теперь, по крайней мере, можно было сдернуть под благовидным предлогом. Извините, должен вас покинуть. Прошу прощения, Изи. Какая жалость, надула губки Изи. Я хотела послушать про Шеклойлского потрошителя. Страйк увидел, как у Герринта глаза вылезают из орбит. Мысленно проклиная эту болтунью, он сказал всего лишь «Хорошего вам вечера» и добавил «Пока, Шарлотта». Торопливо, насколько позволял протез, ковыляя подальше от этого места, Страйк услышал еще один звонок, но стоило ему поднести телефон к уху, как связь оборвалась. «Корм». Кто-то слегка коснулся его плеча. Страйк обернулся. За ним следом шла Шарлотта. «Мне тоже пора». «А твоя племянница?» «Прием в обществе Гарри. Она будет прыгать от восторга. К тому же девочка меня недолюбливает, как и вся родня. Что у тебя с телефоном?» «Я на него упал». Он не останавливался, но длинные ноги Шарлотты позволяли ей не отставать ни на шаг. «Думаю, нам не по пути, Шарлотта» но если ты не собираешься застрять в этом проходе, то ярдов двести нам еще по пути. Страйк шагал молча. Слева он вновь уловил вспышку зеленого. В холле у парадной лестницы Шарлотта, покачнувшись на тонких каблуках, совершенно неподходящих для беременной, мягко ухватилась за плечо Страйка. Он поддержал ее под локоть, помогая обрести устойчивость. Мобильник зазвонил снова. На дисплее высветился все тот же неизвестный номер. Шарлотта подступила ближе, заглядывая Страйку в лицо. Поднеся телефон к уху, Страйк услышал отчаянный, душераздирающий вопль. — Они меня бьют, мистер Страйк! Спасите меня! Спасите! На помощь!